Глава 24. Небесные машины. Обезвредив одного преступника, дрон ускоряется в поимке остальных. В миг нас с него разделяет десяток чёрных шаров. Они подпрыгивают на своих уродливых руках, готовятся напасть, и вместо того, чтобы броситься к лымею, нам приходится отступать. Я едва уворачиваюсь от пикирующего робота, и ударом ноги отправляю его в ограждение. Ветвистая трещина раскалывает стекло, а дрон умирает. Следующий робот пролетает над моей головой так низко, что задевает волосы. Если бы зацепил, проволок бы по всему фойе. Их целая куча, и они нарочно отрезают нас друг от друга. Как пробиться к друзьям? На помощь Ломея бесстрашно бросается Юна. Она пытается привести парня в чувство, но тот не реагирует. Ласка защищает Тера, пока тот активирует нейросвязь с машинами, а Милред расширяет сжимающееся вокруг него кольцо дронов. «Чёрт побери!» — раздражённый возглас главного конструктора проносится по помещению. «Будьте осторожнее! Сора, вырубай уже этих тварей! Их становится больше, мы не утащим парня, если они продолжат нас бомбардировать!» Пытаясь, мужчина заметно нервничает, и от этого получается ещё медленнее. Ламэй не приходит в себя. Что это за газ такой? Юна напугана тем, что друг лежит безвольной куклой и не проявляет признаков жизни, как бы отчаянно она его не трясла. «Очнется. На свежем воздухе или от нашатыря?» — поясняет Нио и командует. «Мы не можем больше ждать. Стекаемся к лестнице». «Дай мне еще минуту. Сейчас я запущу вентиляцию помещений», — откликается Сетер. «Проветрить бы не мешало, это верно». Но пока воздух очистится, пройдёт много времени. Ламея мы не оставим, понесём. Но с раненым бойцом сложнее уходить. Если он придёт в себя, пусть кое-как, но сам будет перебирать ногами. Нужно привести его в чувство во что бы то ни стало. Но как ему помочь? И тут меня осеняет. Оборачиваюсь в сторону коридора, ведущего в хранилище. Я ближе всех, и дронов там курсирует немного. Отобьюсь не я сгоняю в машину за наштырём для Лэмея. Обещаю, вернусь быстро». «Давай лучше я», — мужчина сдвигает брови. «Моя затея ему не нравится, надеваться некуда. Сейчас каждый из нас рискует, и все должны стоять друг за друга горой». «Я буду осторожна», — заверяю любимого, и пока он соображает, припускаю в коридор. «Мне везёт, здесь нет дронов». «Но вдруг затаились в машине». Я осторожно открываю дверь и вхожу. Осматриваю укромные уголки и, только удостоверившись, что все чисто, роюсь по аптечкам. Голова немного кружится. Может, вдохнула дыма? Нет, вряд ли. Я б тогда не бегала по коридорам, а лежала без чувств, как Лэмэй. И вскоре понимаю, на пустой желудок бегать тяжело. Опускаюсь на колени и жду, когда сверкающие мушки улетят. Я не ощущаю голода. Нанасколько хватит ресурсов истощённого организма? Когда кончится действие препарата, который вколол мне Анио? Да и ему отдых нужен. Измученные оба, а битва всё не кончается. Прежде чем найти на шатыр, переворачиваю всю аптечку и лишь опустив в карман бинты с заветным пузырьком, облегчённо вздыхаю. Теперь бы донести до Лэмея. подняться на ноги не успеваю. Сзади напрыгивает и сжимает шею что-то тяжёлое. Холодею от ужасной догадки и вцепляюсь в металлические руки. Неужели кровь так сильно шумела в ушах, что я не услышала, как подкрался дрон? Паника усаживается на загривок вместе с сильным и беспощадным существом. Оно двигается, но не живое. Это машина, запрограммированная поймать нарушителя. Содрогаюсь от неприятных ощущений, пытаюсь унять страх, разгоняющий сердце и окутывающий ноги холодом. Нил сказал, попадешь в захват, сама не справишься. А я даже на помощь позвать не могу. Тварь сдавила мне горло. Неужели мне теперь от него не избавиться? Вцепляюсь в респиратор изо всех сил, чтобы дрон не стащил его. Если еще и я упаду без сознания, все пропало. Борюсь, но дышать уже тяжело. Дрон набросился так резко, что завалил меня на бок. пытаясь встать и сбиваю с медикаментами. Аптечка рассыпает лекарства, ампулы со стеклянным звоном сыплются в створ дверей и разбиваются об пол. Может, кто-нибудь услышит этот шум? Хотя у них там перестрелка в разы громче. От удушья возвращаются мушки, и я перестаю видеть». Хватаю робота за палец, пытаюсь выкрутить, выдернуть, что угодно, но механизм не чувствует боли. Однако с частью ладони расставаться он не хочет. Высвобождает палец из моих рук, и хватка на горле ослабляется. Я тут же вскакиваю на ватные ноги, выдыхаю со страшным хрипом, и сверкающая пелена частично рассеивается. Чтобы сбросить дрона, врезаюсь спиной в стену, но силы удара не хватает отключить адскую штуковину. Манипуляторы смыкаются на голове, и начинается драка за респиратор. «Не позволю стащить маску. Буду биться до последнего». Дёргаюсь и спотыкаюсь. Падаю вперёд в кабину, приваливаюсь к кнопкам приборной панели. Наступаю на что-то, и машина громко и яростно ревёт. От этих звуков дрон будто сходит с ума и принимается остервенело выкручивать мне голову. Перед глазами всё расплывается, в ушах звенит, лёгкие горят. Я совсем без воздуха и чувствую, что вот-вот отключусь. Дрон тащит меня назад. Невесомость неприятно обволакивает тело. Хватаюсь за какой-то рычаг, но он не удерживает меня. Не сразу понимаю, что это не голова кружится. А машина резко сдаёт назад, и я падаю, больно ударяясь плечом. Цепляюсь в поручни носилок, пытаясь затормозить падение. Если вылечу в двери, то попаду под колёса. А дрон как приклеился. Неужели нет способа его снять, и я рано или поздно выдохнусь? Отрывка движущейся машины, руки робота на секунду ослабляются. И, воспользовавшись этим, я, откатываясь к стене, стучу кулаком по макушке дрона, но отключить источник питания не хватает сил. Кажется, я проиграю эту битву. Руки трясутся, напряжение перекручивает мышцы. Я больше не могу сопротивляться. Силы утекают в распахнутые двери скорой. Вот я и сдалась. Повела себя так безответственно. Как команда на это отреагирует? Я приваливаю к стене голову и, кажется, на несколько секунд теряю сознание. Глаза закрываются, я расслабляюсь. В чувство меня приводят чьи-то выкрики. От тумана в голове и рези в груди не сразу понимаю, что робот хоть и обнимает мою шею, но хватки больше нет. Значит, Тер отключил протокол. С отвращением сбрасываю из себя дрона и глубоко дышу. Как же кружится голова. Пытаюсь сфокусировать зрение и проверить, вернулся ли голос, как позади слышится страшный хруст и скрежет, а машину резко кренит назад. Едва успеваю схватиться за водительское сиденье Что происходит? Приходится соображать быстро. Поворачиваю голову, и в раскрытых створках машины вижу бездонную тёмную пропасть, в которую сыплется дождь из стекла. Внизу, под колёсами, переходы лестницы, сквозные проёмы этажей. Падать туда больно и долго, а я вишу над пустотой на слабых руках. И вдруг слышу чей-то крик. Громкий, хриплый, полный безумного страха. Мой собственный. Как так получилось? От испуга не могу понять, движется машина или стоит. Я будто проглотила сердце. Оно стучит в животе, камнем давит вниз. Носками туфель, перебирая по накренившемуся полу, дышу сипами, хоть на горло больше никто не давит. В маске душно, волосы лезут в глаза, но я боюсь двинуться, чтобы не спровоцировать падение. Вся в поту, ладони скользят. Пытаясь подтянуться, и пропасть назойливо щекочет пятки. Тело покрывается мурашками от ощущения провала за спиной и от острого желания жить. Разожму трясущиеся руки и скачусь прямо в глубокую глотку бездны. С каким упоением она перемелет мои кости зубами-лестницами. Нужно карабкаться и выбираться через разбитое лобовое, но вся энергия ушла на борьбу с дроном и голодом. «Элия, ты там? Держись!» Родной, захлебывающийся от волнения голос окликает меня. Это мгновенно вливает в меня порцию сил. Я буду бороться. Но пальцы затекли, ладони сводит, пытаясь перехватиться поудобнее, и рука соскальзывает с кожаной обивки. Вместо того, чтобы позвать своего мужчину, я испуганно вскрикиваю. Милред реагирует моментально. «Ты ранена? Не придавила ничем? Не двигайся, я тебя вытащу!» «Я не ранена, но едва держусь!» Слишком много истеричных ноток в голосе. Не хочу его пугать, но это получается неосознанно. «Нио, не, ты не сможешь туда залезть. Машина едва держится, упадёте вместе». Похоже, это Тер. От страха я не могу сконцентрироваться и понять, откуда доносится голос. Кажется, будто сбоку, а в следующую секунду, что спереди. Или даже сзади. «Предлагаешь стоять и смотреть?» В голосе Милрета чистая ярость. Когда он беспокоится за меня, напрочь забывает о собственной безопасности. Сглатываю ком и стараюсь успокоиться. Не знаю, что предпринять. Подтянуться или, наоборот, не шевелиться, чтобы не раскачивать машину. Нио приходит на помощь советом. «Элия, если можешь, лезь в окно! Мне навстречу, я подхвачу!» «Хорошо, попытаюсь!» Делаю глубокий вдох и собираю силы на рывок. Слышу шум впереди. Машина перестаёт крениться и уравновешивается. Чувствую твёрдый пол, сначала носками ботинок, потом всей стопой. Это мой шанс. Салон выравнивается, а мужчина снова зовёт меня, теперь уже гораздо ближе. «Эле, быстрее сюда, пока машина не упала!» Подтягиваюсь и подаюсь в кабину. Нио забрался на передний капот. Карабкаюсь на кресло с ногами и тянусь навстречу, когда чувствую, авто снова клонится от наших движений и теперь гораздо резче. Встав на бампер, Милред вернул ей равновесие, но, посягнувшая на добычу пропасть, не собирается отдавать своё так легко. Я высовываюсь в окно и хватаю протянутую руку. Отталкиваюсь ногами и, что есть силы, подаюсь вперёд. Или эта машина соскальзывает с меня, уходит вниз. Голень обжигает внезапной болью, будто кто-то когтями скребёт по кости. Всё кружится, а ощущение полёта щедро одаривает тошнотой и испугом. Нио дёргает меня к себе и обхватывает за талию. Куда мы падаем? В пропасть или на этаж? Хруст стекла и треск ломающегося кузова штормом вторгается в уши. Воздух слишком плотный, чтобы дышать свободно. От страха лишь сильнее прижимаюсь к мужчине. Умрём так вместе. Колыбель пустоты остаётся с носом. Нас принимает твёрдый пол в фойе. Не чувствую боли, когда ударяемся и перекатываемся, только светлые стены мелькают перед глазами, не позволяя сфокусировать зрение. Зато достаётся слуху. Машина срывается в провал со шлейфом громогласных звуков, с оглушительным грохотом сносит заграждение на нижних этажах. А я утыкаюсь в грудь Нио, прячусь от пережитого потрясения. Не верится, что всё закончилось. меня трясёт. И я не сразу понимаю, что он гладит меня по волосам и шепчет. «Все хорошо. Ты в безопасности. Я здесь. Здесь». «Ты чокнутый, Милред, знаешь, да? Вечно находишь себе приключения». Громкий голос Тера звенит над нашими головами. «Чтобы я еще хоть раз с тобой связался?» «Раньше надо было думать, друг», — усмехается главный конструктор, крепче прижимая меня к себе. «Ты уже вляпался по самое «не хочу». Они оба уже без респираторов. Запущенные кондиционеры работают на полную, и я с огромным облегчением снимаю маску, подставляя жаркое лицо прохладным потоком. Волосы прилипли к вспотевшему лбу. Нужно время, чтобы прийти в себя. Сердце раздулось, как газовый гигант, и заняло всю грудную клетку. Кажется, еще один стук, и реберная решетка не выдержит. Даже в горячих объятиях Нио меня колотит от озноба. Руки ледяные, а кожа приобрела синеватый оттенок с отчетливо проступающими веточками вен. чувствуя невероятную слабость, но все равно поднимаю голову. Молча и с благодарностью смотрю в родную синеву глаз. Спас в очередной раз, пренебрегая собственной безопасностью. Но ведь и я бы бросилась за ним в висящую над пропастью машину. Если не вытащить, то погибнуть в объятиях друг друга. Одна жизнь на двоих. «Прости», — сил хватает только на шёпот. Подступающие слёзы забирают голос, но я рывком возвращаю его себе. На меня в машине напал дрон, я была неосторожна. «Ты предупреждала, я не послушалась. Прости, пожалуйста». «Ничего, всё кончилось», — Нью успокаивает меня, но сам говорит так тихо, что это настораживает. Он чересчур горячий. Это особенно заметно, когда мой озноб проходит. Лихорадка просыпается. Провожу рукой по его груди, и пальцы нащупывают липкую влагу. Когда отнимаю ладонь, вижу кровь и слабо вскрикиваю. «Нио, твоя рана!» «Всё нормально, я в порядке!» Милред усаживает меня и пытается встать, чтобы это доказать, но твердая рука Тера останавливает его. «Сидеть? Посмотрю, насколько всё плохо. Элли, отойди-ка, я займусь нашим героем». Сора мягко отодвигает меня, и я отползаю назад. Крови немного, но всё равно с ужасом смотрю на испачканные пальцы, а перед глазами явственно встаёт картина случившегося в осыпняке главы. Я виновата. Ведь Нио рванул вытаскивать меня. Замечаю кровь на его запястье. Наверное, порезался разбитое стекло. и Ещё больше шрамов у моего мужчины. Когда по моей вине особенно больно и ведь та самая рука, на предплечье которой памятью осталось нападение боевых роботов. Красные полосы от когтей. Рядом, оказывается, Юна вытирает мне лицо и руки чем-то влажным и приятно пахнущим, а после испуганно ахает, и я вижу, что тоже порезалась, пока вылезала. Осколок пропорол голень. Стоит заметить рану, чувствую боль. Подруга обрабатывает глубокую царапину, а у самой трясутся пальцы. Кончики такие ледяные, что меня бросает в дрожь от её осторожных прикосновений. Её набледнее обычного. От вида крови её мутит, но она держит с молодцом, крепко перетягивая мне ногу бинтом. Отдаю ласка чудом не разбившийся пузырёк на шитыря, и парень приводит в чувство брата. Ламей садится, жмурится и вертит головой. Дезориентация не отпустит его так скоро. «Что случилось?» Ошарашенно смотрит он на валяющихся обесточенных дронов, на следы крови на полу, мою забинтованную ногу и на террас Нио. «Я что-то пропустил, да?» «Так, малость», — усмехается Сора. «Пока ты был без сознания, я отключил дронов, они Нио с Эли пытались погибнуть. Так, этот боец жить будет. Швы не разошлись. Только покровила слегка». Ударился, наверное, и сам не заметил. Он помогает другу подняться, а я подбегаю к своему мужчине. Чуть не потерял тебя. Страшно стало от одной мысли. милрод трепет берет мое лицо в руки, а я целую его ладони, и вина снова кашляет за спиной, ненавязчиво напоминая, что я по неосмотрительности чуть не лишилась жизни и самого ценного в ней. э э выкорчеванное заграждение до сих пор загадка для Лэмея. «Я окосякнул», — сокрушается ссора. Торопился и не заглушил мотор. А Элия, когда дралась с дроном, случайно сняла с ручника. Тачка съехала под горку и снесла преграду, а там провал. «Какого чёрта так сконструировали здание? Никакой техники безопасности», — говорит на полном серьёзе, а меня прорывает нервный смех. «Потому что на машине сюда только ты додумался въехать», — фыркает неё «Идёмте уже, много шума наделали». — Верно, говоришь, — кивает тер Выдвигаемся. Никто не преследует, пока мы идём по лестнице. Но как долго продлится затишье? И будут ли ещё сюрпризы? Бежать на пустой желудок тяжело. С каждым вдохом я будто камни глотаю. Мышцы болят, кажется, ноги вот-вот откажут. Сжимаю зубы и терплю. Силы кончаются, когда мы достигаем верхней площадки. Это ещё не конец, а я уже выдохлась. На крыше сильный ветер из-за близости к небесным машинам. Едва мы вываливаемся из дверей, волосы тут же превращаются в ураган, и пряди хлещут по лицу. Везет нам на от резких порывов меня чуть не сносит. Пошатываюсь, и вокруг талии обвивается крепкая рука. На секунду прижимаюсь к боку Нио, чтобы ощутить спокойствие. Внутри все трепещет. Скорее бы преследование прекратилось, чтобы остаться в его руках навечно. Фееричное знакомство, круговерть с погонями, влечение и страсть. Накал чувств. Даже страшно, как у нас сложится, когда уйдет нерв. Надеюсь на спокойную жизнь и одновременно страшусь ее. Ты как? Нео умудряется даже в краткий миг поинтересоваться, все ли в порядке. «Нормально, просто запыхалась». Я придерживаю волосы и пытаюсь говорить, не глотая ветер. По краям прямоугольной крыши под наклоном установлены солнечные батареи. Заряжается от излучения сирен и питают электричеством все здание. Нио и отходят на свободное пространство, а я задираю голову вверх, где над нами зависла серебристая фантасмагорическая громадина. Раздалась вширь и в длину. Дыхание перехватывает. Никогда не видела сирену так близко. Даже отсюда ощущается её давлеющая сила. Но до далеко даже с крыши небоскрёба. Как попасть внутрь? Перебираю разные варианты в голове, и ни один не кажется подходящим. Слишком высоко для лестницы, слишком прочная обшивка для гарпуна. Да и где там вход? Грандиозная конструкция, монолитно. А у мужчин нет никаких приспособлений. Они ничего больше не взяли из хранилища, кроме импульсаров. Но значит, так надо. Доверяю им полностью. «Одного хватит или два вызовем?» — спрашивает Тер. «Не советовал бы тебя садиться за шторвал, друг?» «Ладно», — отвечает Нио. «Тогда один. Начинаем по команде. Отключаю щиты». Они отходят друг от друга, и их передатчики начинают мерцать фиолетовым. Пульсация ускоряется и сменяется чистым светом, а днище сирены раскалывается прямой линией вдоль корпуса. Зияющий проем расширяется, и оттуда вылетает хуверплейн. Транспорт подан. Небольшой вертолет стремительно снижается, лавируя в потоках воздуха, и приземляется, обдавая крышу теплом и рокотом винтов. Терм машет нам, а не поднимает прозрачную крышку. В выпуклой кабине... Поместится четверо вместе с пилотом. Вылет мужчины произвели автоматически, но приборная панель, навигационные системы и комплект рычагов управления здесь присутствуют. Мы подходим, а Ласка вдруг бледнеет и отступает. «На этом лететь? Ни за что!» Трясет он головой и смотрит на летательный аппарат с опаской. Грудная клетка вздымается и опадает. Он боится не столько высоты, сколько неизведанного. Лэмэй хмурится, но молчит. «Ну а на чём ещё?» Йона хватает его за руку, а мне кажется, что сейчас отвесит подзатыльник. «Что ты, как маленький?» Ветер нещадно дерёт её светлые волосы, развивает, как флаг в ночи. Близнецы ещё не распробовали всю прелесть аутсайдерства. Сложно было поверить беглым преступникам, но они остались верны дружбе. И хоть сами решили идти с нами, понимаю, как им нелегко. Они как растения, которые мы выдернули из грунта. А перемены всегда сдвиг и потеря. Обязательно что-нибудь ломается. Старые привычки, прошлая жизнь, характер. Ничего, найдем им другую почву. Не такую, которую удобряет ферментам извлеченных из людей, испускающих предсмертный вдох. «Я первая!» Поворачиваюсь к Нио, чтобы подать другу пример. Самой немного страшно, но улыбка любимого и его тёплая ладонь придают мне смелости. Я уже не та, что раньше. Отважнее, увереннее. Я не боюсь ни своих чувств, ни грядущих перемен. А самое главное, я нравлюсь себе такой. Вступаю в кабину и сажусь на сиденье. Полетишь с Тером. Не рискну сам пилотировать. Он заберёт нас с Лэмэем в следующий заход. Нио пристёгивает меня, а я киваю. Хочу поймать его руку и не отпускать. Хочу попроситься лететь с ним, чтобы не разлучаться даже на краткий миг. Но молчу, потому что менять решение несерьёзно. Пока подруга волоком тащит ласка к ховерплейну, Тер занимает кресло пилота. Нио помогает ребятам сесть. Парень смиряется, услышав, что полёт займёт всего пару минут. Сора кивает по готовности, и Милред опускает крышку. Рокот нарастает, и в момент отрыва от земли Ласка сдавленно вдыхает и вцепляется в руку Юны. Хуверплейн заходит на маневр и разворачивается. Смотрю через стекло на удаляющуюся крышу, пока фигуры на ней не становятся крошечными. Кажется, сильные потоки сейчас несут наш транспорт. На боковые винты хувера поворачивается на осях, ловя ветер в пропеллеры. Тер рулит уверенно, чувствуется, что не в первый раз. у меня спокойно. Нио не доверил бы ему меня, если бы хоть сколько-нибудь сомневался в друге. Поднимаю голову и наблюдаю, как медленно наезжает на нас чернеющий проем. Но трой сирены поглощает нас. Тер мягко сажает летательный аппарат, А я замечаю, что мы приземлились только когда он расстегивает ремень безопасности и поднимает крышку. «Ласка, выдыхай! Мы на месте!» Йона подталкивает друга. «Прибыли!»